После этого Грей бросил кинжал, обхватил женщину вокруг груди и стал поднимать. Первые несколько секунд у него ничего не получалось. Но затем рюкзак засосал глубже в отверстие, давление, державшее Розаура, ослабло, и Грею удалось выдернуть ее. Крепко держа женщину, он сильно оттолкнулся ногами, и водоворот вынес их на поверхность, прямо к лестнице. Вода поднялась почти до потолка, до которого оставалось около фута. Послышалось тяжелое каменное бум. И напор воды многократно усилился. Вероятнее всего лопнула задняя стена пещеры, впустив внутрь всю массу находившейся за ней воды. Метнувшись вперед, Грей выбрался на первые ступени лестницы и оказался в крепких руках луки. Цыган помог ему, и Розауру выбраться на лестницу. Женщина кашляла и задыхалась. Из ее рта вытекала вода, но, по крайней мере, она дышала. Один выдох она использовала для того, чтобы выдать такое изощренное ругательство на испанском, от которого вспыхнули бы уши даже у Ковальски. Пещера позади них уже была затоплена до потолка, и вода начала наступление на лестницу — словно преследуя людей. «Пора уходить», — проговорил Грей. Он помог Розауру подняться на ноги и махнул рукой Элизабет и Луке, веля им подниматься наверх. Ноги у Розауру подгибались, но через несколько секунд она немного пришла в себя и уже могла двигаться самостоятельно. При этом, правда, правой рукой она бережно поддерживала левую, видимо, травмированную, когда ее затянуло в водосток. Быстро, как только могли, они стали подниматься по лестнице, преследуемой пенными бурунами наступающей воды. Добравшись до начала лестницы, Элизабет скользнула в отверстие по тайной двери, повисла на руках, а затем спрыгнула на пол Адитона. Вылезай! — приказал Грей замешкавшемуся Луке. Тот повиновался и исчез в дыре. Следом за этим Грей помог Розауру пролезть через черную мраморную дверь. Она повисла на здоровой руке, потом разжала пальцы и спрыгнула вниз. Грей последовал за ней в тот же миг, когда вода перехлестнулась через верхнюю ступеньку лестницы и омыла его холодной волной. Он разжал пальцы за секунду до того, как поток воды ударил в дверь, и та захлопнулась. Оказавшись на полу, он поднял голову. Дверь была высечена под углом и поэтому могла вращаться только в одном направлении. Теперь давление воды запечатало ее навсегда. Повернувшись, он услышал ревущий звук, доносившийся из каньона. Блеснула молния. Каньон был заполнен белой от пены бурлящей водой, но это был природный потоп а не последствия неуклюжих и необдуманных действий Грея. Глядя на это наводнение, Грей понял, почему храмы и жилища тут строили на уступах стен. Заметил он и кое-что еще, как впрочем и Лука. Где все остальные? – прошептал цыган. Словно услышав его вопрос, у входа появился Мастерсон, опираясь на свою трость. До этого он находился за порогом храма видимо, наблюдая за бушующими водами. — Благодарение Господу! — проговорил профессор. — Вас так долго не было. Что вам удалось найти? Элизабет возбужденно шагнула вперед, ответы на все вопросы. Это было потрясающе! Вот и прекрасно! За спиной Мастерсона возникли фигуры в черном, с автоматами на изготовку. Из двух боковых комнат появились другие такие же. «Русский спецназ!» «Вам придется рассказать мне об этом», — проговорил Мастерсон. «Поскольку ваш батюшка отказался». Из внешней двери вытолкали Ковальски с руками за головой. Его правая бровь была разбита, и из нее по лицу текла кровь. Солдаты заставили его опуститься на колени. «Они убили Эйба», — прорычал великан. «Пристрелили его, как собаку». Мастерсон пожал плечами. — А что тут такого? Он был очхут, а к ним в Индии относятся хуже, чем к собакам. Солдаты окружили их кольцом.